«Часть первая. Манекин. Корень зла». Пошевелившись с мятой постели, жена сказала, «Я думаю, все случится сегодня. Ты только посмотри на мой живот». «Сегодня? Весьма в твоем духе сплошное упрямство до да неудобства". подразнил ее муж. Он стоял у двери, глядя наружу. На озеро, поля и лес на дальних холмах. За ними велись нити дыма из каменных труб. Жители деревеньки Рашмаргенс готовили завтрак. Буквально в худший день для моего служения. Жена зевнула. Тут, как понимаешь, особо выбора нет. Как живот дорастет до предела, так и все. Приходит срок, и хочешь, не хочешь, милый, ничего уже не попишешь. Тело все делает само и ему никак не помешать. Она приподнялась на локтях, пытаясь посмотреть на мужа из-за громадного живота. Я тут уже ни на что не влияю, я в этом теле пленница. Пленница ребенка. Прояви немного самообладания. Он подошел к ней и помог сесть. «Считай это испытанием духа, посланным тебе для смирения чувств и дисциплины, телесной и душевной». «Самообладание?» — усмехнулась она и принялась медленно подвигаться к краю кровати. «Чем это я, живое вместилище для паразита, обладаю до сих пор? Где я сама, скажи на милость?» «Потерялась по дороге за эти девять месяцев?» «Подумай обо мне», — попросил он уже более серьезно. «Фрекс?» — не менее серьезно возразила она. Ни одному священнику в мире не под силу унять молитвой извержение вулкана. Что же скажут мои братья по вере? О, наверняка почтенное собрание возмутится. Брат Фрекспор, неужели вы позволили своей жене рожать первенца, вместо того, чтобы вплотную заняться проблемами собственной паствы? Как недостойно с вашей стороны, как же вы это допустили? Вы лишены сана. Теперь уже она подшучивала над ним, поскольку лишать его сана было некому. Ближайший унионистский епископ находился слишком далеко, чтобы следить за делами священника в глубинке. И все таки это настолько не вовремя. «Вообще-то ты сам виноват в этом неудобстве, как минимум наполовину», — заметила женщина. «Ну, правда, Фрекс, в конце-то концов». «Так обычно и рассуждают, но все же я сомневаюсь». «Сомневаешься?» — она расхохоталась, запрокинув голову. Изгиб её шеи, от мочки уха до ложбинки под горлом напоминал о очертания изящного серебряного ковшика. Даже взлохмаченная после сна с огромным животом его жена оставалась невероятной красавицей. Волосы ее ярко блестели, точно опавшая дубовая листва на солнце. Ее благородное происхождение Фрекс осуждал, ее усилиями преодолеть эти обстоятельства гордился, но саму ее неизменно любил. Ты сомневаешься в своем отцовстве? Она ухватилась для опоры за спинку кровати. Фрекс поддержал ее под другую руку и помог встать. Или в причастности всего рода мужского к рождению. Женщина воздвиглась на ноги, громадная, точно плавучий остров, и с трудом побрела к дверям, продолжая посмеиваться. Когда Фрекс принялся одеваться на грядущую духовную битву, он по-прежнему слышал смешки жены из уборной. Он расчесал бороду, намазал волосы маслом и собрал их на затылке заколкой из кости и сырометной кожи. Пусть лицо останется открытым. Сегодня необходимо, чтобы его выражение до мельчайших деталей было хорошо различимо на расстоянии. Он затемнил брови углем, нарумянил красным воском скулы, чуть выделил губы. Красивый священник скорее убедит грешников покаяться, чем неказистая деревенщина. Через задний двор проплыла Милена, не с обычной грузностью беременной женщины, а плавно, как громадный воздушный шар, за которым волочатся по земле веревки. В одной руке она несла сковородку на длинной ручке, в другой — пару яиц и пучок подвядшего осеннего лука порея. Она негромко напевала себе под нос короткие строчки какой-то песенки, но слов Фрекс не слышал. Он убедился, что его строгое облачение, наглухо застегнуто до самого верха, завязал сандалии, затем достал из тайника под комодом письма от брата по служению, священник из деревни «Три мертвых дерева», и спрятал бурые страницы за пояс. Он не желал, чтобы Милена видела эти послания, опасаясь, что в ином случае она захочет отправиться с ним, повеселиться или пощекотать себе нервы. Пока Фрекс глубоко дышал, готовя легкие к долгой проповеди, Милена лениво помешивала яйца в сковороде деревянной ложкой. С другого берега озера доносился звон коровьих колокольчиков, но женщина его не слушала. Она внимала некому другому звуку, который как будто раздавался у нее внутри. Этот звук не складывался в мелодию, точно музыка во сне, от которой запоминаешь общее впечатление, а не гармонические переливы. Может быть, это ребенок в животе? тихонько о отчасти перед предстоящим рождением. Она нисколько не сомневалась, что у новорожденного будет музыкальный слух. Потом она услышала, как Фрекс в доме перешел к импровизации для разогрева, начал громко декламировать отдельные звучные обороты, выдвигать контраргументы на реплики невидимого противника, заново убеждая самого себя в своей правоте. Как там звучала присловица, которую много лет назад в детской ей пела «няня», Тот, кто утром был рожден на страдания обречен, Кто увидел в полдень свет, не избавится от бед. Если вечером родился, горем до смерти умылся. Ну а тот, что поздно ночью, всех несчастней будет точно. Однако сейчас она вспомнила эту песенку с теплотой. Как шутку. Горе — естественный итог жизни. Но все равно мы продолжаем рожать детей. «Нет же!» — эхом откликнулась няня в голове Милены, как обычно, тоном поучения. «Нет, избалованная ты дурочка. Ничего ты не понимаешь. Кто по своей воле продолжит рожать детей? Мы занимаемся этим, пока молоды, и еще не представляем себе всех тягот грядущей жизни. А едва хлебнем их, а мы, женщины, не быстро учимся. Как наши чревы сыхают и благоразумно перестаёт давать потомство». «Но мужчин это не касается?» — мысленно же возразила Милена. «Они могут плодить детей хоть до самой смерти. О, мы, женщины, учимся не быстро» вздохнула воображаемая няня. «Но вот этих жизнь вообще ничему не учит». «Завтрак!» — объявила Милена и выложила яичницу на деревянную тарелку. «Нет, ее сын ни за что не будет тупицей, как большинство мужчин. Она вырастет его таким, чтобы он восстал против бесконечной череды бедствий и горестей». «Для нас настают трудные времена», — взвестил Фрекс. «Для ярого противника мирских удовольствий ел он весьма изящно». Милена любила наблюдать за тем, как ловко его пальцы орудуют двумя вилками, хоть и подозревала, что под всей его праведной аскезой скрывается затаенная тоска по легкой жизни. «Да у нас каждый день времена трудные», — съязвила она в той же манере, в какой отвечали ему прихожане. Но бедный тугодум супруг даже не услышал иронии в ее голосе. «Мы оказались на распутье. Нам грозит идолопоклонство. Из ценности попраны. Истина в опасности, добродетель забыта». Он не столько обращался к ней, сколько репетировал обличительную тираду против жестокого магического представления, которое намеревался разгромить этим вечером. В его характере всегда была некая отчаянная, драматическая жилка. Но в отличие от большинства мужчин, он умел использовать эту черту на благо дела своей жизни. Милена осторожно опустилась на лавку. В голове у нее распевал без слов целый хор. «Может, у всех так бывает перед родами?» Стоило бы пораспрашивать любопытных местных кумушек, которые наверняка придут к ней днем тихонько побрюзжать, что ей живот уже на нос лезет. Но она не решалась. Даже ее правильное городское произношение они считали наигранным, неестественным, и потому еще более стыдно было демонстрировать им свое невежество в таком простом деле. Фрекс заметил, что она больше ему не отвечает. «Ты не злишься, что я сегодня оставляю тебя одну? Злюсь?» Она приподняла брови, как будто само это понятие было ей незнакомо. «Историю крошечным шагом влекут вперед ничтожные силы отдельных мелких жизней», — глубокомысленно заявил Фрекс. «Но вместе с тем на ином уровне происходит столкновение глобальных извечных сил. Одновременно уследить за обеими сферами невозможно. Это ты про жизнь нашего ребенка говоришь, что она мелкая? Сейчас не время спорить. Это мой священный долг, я не могу от него уклоняться. Раш Маргинс угрожает истинное зло». Я лишусь покоя, если не помешаю ему. Он говорил серьёзно и горячо. За этот внутренний пыл Милена когда-то и полюбила его. Но теперь порой начинала ненавидеть. «Зла будет еще немало», — высказалась она напоследок. «А твой сын появится на свет лишь однажды. И, учитывая, что у меня вот-вот отойдут воды, я думаю, это произойдет сегодня. Будут и другие дети». Она отвернулась, чтобы муж не увидел на ее лице гримасу ярости. Но долго злиться на него Милена не могла. Возможно, это было признаком моральной слабости. Хотя вообще-то о моральных слабостях она особо не задумывалась. Одного служителя религии в семье вполне хватало. Женщина мрачно замкнулась в себе. Фрекс неторопливо заканчивал завтракать. «Это дьявол», — со вздохом проговорил он. «Дьявол уже близко. Не смей говорить такие вещи в день, когда должен родиться наш ребенок. Я говорю об искушении в Маргинс, как будто непонятно». «Однако слово не воробей, а сказанного не воротишь», — возмутилась Милена в ответ. «Я не претендую на все твое внимание, Фрекс, но хоть немного мог бы обо мне подумать». Она с грохотом уронила сковородку на лавку у стены. «Могу того же попросить у тебя», — подхватил муж. «Что, по-твоему, мне сегодня предстоит? Как мне убедить свою паству отвернуться от пестрого представления идолопоклонников? Скорее всего, я вернусь домой разбитым в пух и прах, проиграв более яркому впечатлению». «Ты получишь долгожданного ребенка, а меня ждет лишь неудача». Тем не менее, даже эти горькие слова он произносил с гордым видом, словно потерпеть поражение в борьбе за высокую моральную цель, было для него чем-то сродни добродетели. И разве можно сравнить этот возвышенный труд с грязью, кровью, болью и криками, сопровождающими рождение ребенка? Он, наконец, встал из-за стола и собрался уходить. Над озером поднялся ветер, размывая верхушки столбов кухонного дыма на горизонте. «Как будто спирали», — подумала Милена, «как вихри воды, уходящие в водосток». «Береги себя, любовь моя», — сказал на прощание Фрекс, хотя к этому моменту уже принял суровый вид, который обычно напускал на себя перед прихожанами. «Постараюсь», — вздохнула Милена. Ребенок сильно толкнулся внутри, и она почувствовала, что ей снова пора спешить в уборную. «Исполни свой долг, моя надежда и опора. Мысленно я с тобой. Постарайся, чтобы тебя там не убили». «На все волю безымянного бога», — сказал Фрекс. «Лучше бы вышло по моей воле», — ответила она кощунственно. «Свою волю обрати на то, что в твоей власти», — ответил он. Теперь он в полной мере обращался к ней, как священник-грешница, и этот расклад ей привычно не нравился. «Прощай», — откликнулась Милена, и вместо того, чтобы помахать след мужу, скрылась в вонючей уборной. А Фрекс двинулся по дороге в Рашмаргинс.